Семьсот шестьдесят шестое. Матерь Агни-йоги. При попытках проникнуть в условия тонкого мира и их понять, следует твердо запомнить, что человек — это магнит. магнитное излучение его ауры и мысли привлекают к нему и привлекают его к сферам надземного мира, точно соответствующим свойствам и характеру его сущности. Именно каждый найдет по себе — Желания и устремления магнитны, и они притягивают дух к созвучным им по характеру своему слоям пространства. Если устремление прекрасно, и желание устремлено на то, чтобы насытить дух красотою, то и протяжение духа произойдет к сферам прекрасным.